И я ушел, как и другие Но в разочаровании Про себя я сомневался Пытался ли Гален вообще применить ко мне силу Я не почувствовал никакого прикосновения Но я спустился по ступенькам Полной боли и горечи Размышляя, зачем вообще ходил на башню Я пошел в свою комнату, а потом в конюшне Я быстро вычистил уголек под наблюдением кузнечика Меня по-прежнему терзали беспокойство и неудовлетворенность Я знал, что должен отдохнуть И буду жалеть, если не сделаю этого Каменная прогулка Предложил кузнечик я согласился взять его в город Он носился галопом вокруг меня Обнюхивая все вокруг А я шел по дороге к городу Это был предгрозовой вечер После беспокойного утра Над морем собирались тучи Но ветер был не по сезону теплым И я чувствовал, как на свежем воздухе Мысли мои приходят в порядок. Ровный ритм ходьбы успокоил растянул мышцы, которые вздулись и болели после упражнений голена. Бессловесная болтовня кузнечика перебросила меня в настоящее, так что я не мог погрузиться в мрачные переживания. Я убеждал себя, что это кузнечик ведет меня прямиком к лавке Молли. По щенячьему обыкновению он возвращался туда, где раньше встретил теплый прием — Отец Молли в этот день не вставал с постели и в лавке было довольно тихо. Единственный покупатель задержался, беседуя с Молли. Она представила его мне как Джеда. Он был помощником на каком-то торговом судне в Тюлени и Бухте. Ему еще не было 20 а разговаривал он со мной, как будто мне было 10 И все время через мою голову улыбался Молли. Он был переполнен рассказами о красных кораблях и морских штормах. У него была серега с алым камнем в одном ухе, и новенькая борода окурчавилась на подбородке. Он потратил чересчур много времени на то, чтобы выбрать свечи и новую медную лампу. Он, наконец, ушел. «Закрой надолго лавку», — предложил я Молли. «Пошли на берег, ветер приятный». Она с сожалением покачала головой. «Я очень мало сделала сегодня, мне придется весь вечер макать свечи, если у меня не будет покупателей, а если покупатели будут, то обслуживать их». Я почувствовал себя беспричинно разочарованным. Я прощупал ее сознание и понял, как сильно на самом деле она хочет пойти. «Не так уж много осталось дневного света», — сказал я убедительно. «Ты успеешь все доделать вечером, а если твои покупатели не застанут тебя сегодня, то придут завтра». Она склонила голову на бок, посмотрела задумчиво и внезапно отложила в сторону связку фитилей. «Знаешь ли, ты прав. Свежий воздух пойдет мне на пользу». И она подхватила плащ с живостью, которая восхитила кузнечика и удивила меня. Мы закрыли лавку и вышли. Молля двинулась вперед обычным быстрым шагом. Кузнечик в восторге развился вокруг нее. Мы болтали на ходу, щеки Молли прозавели на ветру, глаза от холода казались ярче. Я подумал, что она смотрит на меня гораздо чаще и более задумчиво, чем обычно. В городе было тихо, на рынке почти никого не было. Мы вышли на берег и спокойно пошли туда, где с ребяческим визгом носились всего несколько лет назад. Молли спросила меня, научился ли я зажигать фонарь, прежде чем спускаюсь по ступенькам ночью. И это показалось мне совершенно загадочным Но потом я вспомнил, что объяснял ей мои синяки падением с темной лестницы Она спросила, вссорили ли еще школьный учитель с главным конюшем И по этому вопросу я понял, что драка Барича с Галеном уже превратилась в местную легенду Я заверил ее, что мир восстановлен Мы потратили немного времени, собирая особый вид водоросли, который Молли хотела добавить в тушеную рыбу на ужин Потом, поскольку меня продуло, мы спрятались от ветра Под защитой больших камней и смотрели, как кузнечик Упорно стремится очистить побережье от чаек «Да», — начала Молли оживленно «Я слышала, принц Верити собирается жениться» «Что?» — спросил я пораженный Она от души рассмеялась «Новичок, ты единственный из всех моих знакомых, кто так глух к сплетням» «Как ты можешь жить там наверху в замке и ничего не знать о том, о чем болтает весь город?» Верити согласился взять жену, чтобы обеспечить себе наследника. Но в городе рассказывали, что он слишком занят, чтобы ухаживать лично, поэтому леди для него найдет регал. «Ой, нет!»